Глава шестая Леша Думал, дорвался, а на деле получил по морде, да она совсем ненадолго растерялась, а потом пришла в себя и влепила мне не слабую оплеуху. Ну, чего-то подобного я и ожидал, Стервозина. Я так и остался в воде, когда она быстро и уверенно погребла к берегу, за ней не торопился. Понимал, если попытаюсь даже элементарно объясниться, она рванет. Ну блин, не устоял я, как перемкнула, вообще ни о чем не думал, когда к ней полез, просто на губах ее залип и все, отключился от реальности. Но она меня шустро в чувство привела, эффектно лупанула по лицу. Когда вышел на берег, да, она прощалась с ребятами и о чем-то говорила с Лизой. После этого бросила в мою сторону злющий взгляд и села в машину. С места газанула, как на треке, аж с пробуксовкой и свистом. Главное, чтобы на таких эмоциях до дома доехала нормально. Нужно потом будет сказать сестре, чтобы позвонила ей и узнала, а то как-то неспокойно, еще и из-за меня у нее нервы подскочили. Да, подзасрал я вечер. У самого настроения тоже съехало но, не подавая вида, вернулся к компании. Чего с подружкой не поехала? Первым делом подошел к сестре. Она предложила, но я решила еще немного посидеть. Ты же меня домой подкинешь, когда все расходиться будут? Конечно, Лизок. Ну и отлично. Сестра немного помолчала, но любопытство взяло вверх. Вы с Даной повздорили, что ли, опять? — Да так отмахнулся, не желая вдаваться в подробности. — Мелочи. А что, уже нажаловаться успела? — хмыкнул, не скрывая улыбки. — Знаю, что иногда мне косточки перемывают. Лизок как нейтральная сторона, правда. Она мне, конечно, ничего не рассказывает, но и я не дурак. — А было на что? — вопросительно приподняла брови. — Просто несложно было догадаться. Вместе ушли а потом Дана, как сама не своя, вернулась и укатила по-быстрому. Чего вы не поделили? А чего мы не поделили? Губы ее, юрки язычок и сладкие губы, ну, если только так. Да нормально все, не бери в голову, Лизок. Потрепал сестру по макушке, на что она недовольно фыркнула, и пошел к парням. Не успел положить задницу на лавочку, как рядом материализовалась Машка. С трудом сдержал порыв фыркнуть так же, как и сестра минутой ранее. — А где ты был? — проконючила и повисла на плече. Бля, стряхнуть ее захотелось, как надоедливую муху. Собственно, так и поступил. — Плавал! — ответил, высвобождая руку. — С этой? — голос откровенно сочился недовольством. — Знаешь, это некрасиво. Я приехала из-за тебя а ты с ней все время проводишь. — Это что сейчас такое было? Типа претензии? Да ну нах. — У, как ты сказала, этой есть имя, и советую его запомнить. Это во-первых. А во-вторых, я тебя не звал. То, что ты решила увязаться за подружкой, твое решение. Я тут при чем? — Ты чего злой-то такой? — спросила, будто с искренним недоумением. — Хочешь, подниму тебе настроение? Давай прокатимся и кивнула в сторону моей тачки. Вот имел неосторожность потрахаться с ней пару раз. Теперь спасу нет. Не люблю хамить девчонкам. Все же, как ни крути девочка, она и в Африке девочка. Отец с детства вдалбливал, что их нужно защищать и оберегать. Впитал это на подкорку еще, когда пацаном был. Но капец, как иногда хочется послать некультурно, когда что-то подобное выкидывают. Да, я далеко не всегда отказывался от таких предложений но сейчас в ее сторону вообще штиль, на полшестого и морально, и физически. — Если у тебя есть нестерпимое желание поднять мне настроение, метнись уже к подружкам, и ко мне лучше не лезь, — ответил, шаря глазами под столу в поисках зажигалки. — Да ну тебя! Как был говнюком, так им и остался! — Не спорю, на этом и закончим. Прикурив, выпустил в воздух облако дыма. Благо, хватило мозгов отвалить. Я и так ее не хотел, а сейчас еще настроение малость хреновое. В такие моменты меня вообще лучше не трогать. Остаток вечера, плавно перетекшего в ночь, прошел мимо меня. Так перетерли с парнями пару вопросов. Доели шашлык, еще один заплыв сделали и начали собираться. — Ты Дани, не звонила? Доехала она? — спросил между делом у Лизы. — Да, нормально все. — Уже давно дома, — ответила с прищуром. Лизок такая же наша мама, сразу подвох чует. Вот и сейчас мой явный интерес относительно ее подружки не остался без внимания. Отлично, собирайся тогда, тоже поедем сейчас. — Да я собрана, вещи уже давно тебя в машину закинула, так что можем ехать. Пожала плечами и пошла в сторону тачки. Ждала меня, пока прощался с парнями. — Леш, а нас довезешь? Снова нарисовалась Машка с двумя своими подружками. И я бы рад отказаться, но, если не соглашусь, всемиром они в другую тачку не утрамбуются. — Садитесь, — ответил и пошел к сестре, которая уже удобно умастилась на переднем пассажирском. Машка уже была кинулась сесть туда же, но, увидев Лизу, с недовольным лицом открыла заднюю дверь. Практически всю дорогу ехали молча. Сначала по пути высадил Машкиных подружек, потом уже и ее саму. «Позвонишь?» — спросила, прежде чем выйти из тачки возле своего дома. «Нет», — ответил сухо, но зато честно. Она только дверцей саданула и ушла. «Фу, Леша, как грубо!» — произнесла сестра, давясь смехом. «Ну, как вышло?» — хмыкнул, выруливая со двора. «Такая она назойливая, жуть просто!» Мне уже самой вместо тебя отшить ее хотелось, — продолжала посмеиваться сестра. — Ничего не имею против. В следующий раз не сдерживайся, облегчи брату задачу. Пока вез Лизу домой к родителям, все прокручивал события минувшего вечера. Думал, прикидывал, пока не спросил у сестры. — Что думаешь насчет базы отдыха? Поедете? Мы завтра домики бронировать будем. — Не знаю даже, Леш, я бы не против, а вот насчет Даны не могу сказать. — Может, уговоришь ее? Я загорелся мыслью, чтоб Дана поехала с нами. Правда, теперь и сам не уверен был, что согласится. Не нужно мне было лезть-лизаться. — А тебе зачем? Не все равно, поесть ли она туда? — Так уговоришь или нет? — пропустил ее вопрос мимо. — Попробую, так-то это и в моих интересах ответила, листая в телефоне новостную ленту из соцсетей. — А тебе, Лёш, зачем? — Неужто подзапал? — Вроде и шутливо говорит, а вроде и нет. — Ага, есть немного. — Чего? Ты серьезно сейчас? — удивилась она вполне искренне. — Более чем. Вообще, Лиза единственная, кому я решила озвучить истинное положение дел. — Офигеть! — Чуть ли на месте не подскочила. Как пить дать головой, а потолок бы треснулась, не будь пристегнутой? — И давно? — Давно ли, до полжизни назад? Такой ответ вполне реалистичен, но на деле сказал другое. — Голову не забивай и постарайся уломать ее на базу отдыха. — Хорошо, но ничего не обещаю. Сестра так и говорила со мной таким голосом, будто не верит в то, что я сказал а я и сам не верю, что вообще это сказал. Высадив Лизу у дома родителей, поехал к себе. Хотелось просто отдохнуть и завалиться спать, что и сделал, приехав домой. А еще на базу отдыха хотелось, но с Даной. Понятия не имею, зачем и как, но хотелось. Посмотрим, поможет мне сестренка или нет. Хочется верить, что да.